отделилась от группы картежников и направилась к ним, сжимая в губах длинную коричневую сигарету и окидывая высокую широкоплечью фигуру доктора откровенным многозначительным взглядом. Вадим в это время растирал Машу большим полотенцем. — Простите, у вас огонька не найдется? — дама кокетливо тряхнула черно-белыми перегидрольными кудряшками. — Пожалуйста. Доктор достал зажигалку из кармана валявшихся на лежаке джинсов и дал даме прикурить. — Спасибо. — обворожительно улыбнулась дама и выпустила дым из ноздрей. — У нас у всех газ кончился. Возвращаться к своей карточной компании она явно не спешила. — Вы...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 Сын. Двадцать пять лет. Зовут Серёжа. Женился на канатке украинского происхождения. Значит, ты совершенно один? Теперь уже нет. Теперь я с тобой. И нам пора ужинать.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 Мартини-бьянка, совсем немножко. Когда официантка отошла, надменно покачивая бедрами, Маша спросила, ты здесь часто бываешь? Да. Здесь спокойно, народу мало, нет жуткой грохочущей музыки, а кормят неплохо. Через несколько минут подошел метродотель и, наклонившись к уху доктора, прошептал, Вадим Николаевич, вас к телефону.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 и военной прокуратурой, и генеральной. Однако на скамью подсудимых пока не сел ни один. Если вдруг такое случится, то суд будет закрытым для прессы в первую очередь. В одном из своих интервью Ахмеджанов заявил, что взрывы будут греметь по всей России до тех пор, пока хоть один русский солдат, я цитирую, «останется»